Глава 72. Каждый со своим планом. Вся арена была погружена в хаос. Муту окружили. Эскорт Мусюня вырезал клан Мо. После того, как Шиян и Ши приняли решение, воины клана Ши напали на членов клана Мо. На арене вспыхнула настоящая война. Никто из приехавших не ожидал, что турнир закончится таким образом. Битва разгорелась до такой степени, что никто уже не заботился о невинных зрителях. Многие из зрителей были безжалостно убиты. Зрителям раз хотелось сидеть на своих местах. Увидев, что два клана устроили побоище, народ поспешно покидал каменную площадь бога, боясь попасться под руку. Люди сбежали очень быстро. Единственный, кто остался на арене, это пять крупных кланов, И некоторые смельчаки. Клан Бэйминг молча наблюдал. Без приказа Шань Бэйминга они не могли ничего делать. Цэй Бэйминг тихо сидел на своем месте. Он лишь поглядывал на Му Ту, то на клан Мо, осажденный кланом Ши. «Молодой мастер, что нам делать? Продолжать наблюдать?» Цэй Бэйминг холодно улыбнулся и сказал. «Мы не должны вмешиваться в собачью драку». «Даже если они перегрызут друг друга, мы из этого ничего не потеряем. У проигравших мы просто все отберем. С влиянием нашего клана никто не осмелится сказать что-то против». «Вы мудры, молодой мастер, но должны ли мы оставаться здесь?» «Нет необходимости», — Цебе Минг улыбнулся. «Из того, что мы просто сидим и наблюдаем, не выйдет ничего хорошего». «Давайте возвращаться! Надо еще заняться некоторыми вещами!» Услышав его, люди клана Бэйминг одновременно кивнули. С Цэбэймингом во главе они покинули каменную площадь бога. Сейчас на арене осталось лишь четыре клана – Дзо, Линк, Ши и Мо. Кланы Ши и Мо сражались, в то время как Дзо и Линк просто наблюдали. Ши Ян прибежал к клану Дзо. И, поклонившись, Дзё сказал, «Дядя Сю, надеюсь, вы приглядитесь за кланом Линк во время нашего сражения?» Дзё Сю, попивая чай, спокойно ответил, «Не беспокойся, Дзо и линг всегда были врагами, и если они присоединятся к драке, мы не будем сидеть на месте. Клан Ши может действовать спокойно. Клан линг не будет для вас проблемы». «Благодарю, дядя цо да не стоит дзо и ши всегда помогают друг другу сказал дзо он оглядел кланши и затем спросил а где шиян я нигде не вижу этого негодника шиянь удивленно оглядел арену, но так и не увидел шияна покачав головой он сказал этот парень минуту назад был здесь кто знает куда он ушел «Лучше за ним присмотрите. Этот парень – будущий клан Аши, и вы не можете так беспечно упускать его из виду», – сказал Цзюсю. «Ха-ха, дядя Ханьфэнь приглядывает за ним, так что не стоит так переживать, дядя дзо «Хм, тогда ладно», – Дзюсю посмотрел на дзуши со странной улыбкой. «Кажется, Сяо Ши заинтересовала Ши Шиянь улыбнулся и сказал, «Я пойду, дядя Дзо». Как только Шиянь ушел, Дзо -ши сказала со странным выражением лица, «Дедушка, почему это я заинтересована в этом парне? Отдать ему броню драконе черепахи была твоей идеей, так что я не одна о нем беспокоилась». «Ха-ха, это то же самое!» Казалось, Дзю был в хорошем настроении. Затем он объявил всем членам клана Цзо. Любые действия клана Линк в отношении клана Ши должны быть пресечены. Хе-хе, сегодня весь торговый союз перевернется с ног на голову. Мы не должны позволить клану Линк извлечь из этого выгоду. На стороне клана Линк, глава клана Линк Цзо хмурился. Мастера клана Линк стояли за его спиной в полной готовности, ожидая его приказа. Клан Мо был окружен людьми из Долины Медицины и Клан Их ситуация ухудшалась каждой секундой. В этот момент Мо Чао Тянь подбежал к Линк Цзуе и упал на колени. «Дядя Линк, пожалуйста, помогите! Нам очень трудно противостоять воинам из Долины Медицины и Клан Пожалуйста, помогите! Весь Клан Мо будет вам благодарен!» Линк Цзуе вздохнул и разочарованно сказал, «Чао Тянь, я бы уже давно вам помог, но клан зо следит за нами. Если мы сделаем хоть одно движение для помощи, они атакуют нас». «Но если так продолжится, клан Мо сильно пострадает!» В страхе вскрикнул Мо Чао Тянь. «Если клан линг начнет действовать, клан Цзо тоже присоединится». «И все наши усилия будут бесполезны!» Линь Цзуэ покачал головой. Он поколебался немного, а затем крикнул. «Шаофэнь, возьми пару человек и доставь сюда Яню!» «Яню твоя невеста и не может здесь умереть!» «Да!» — яростно крикнул лин Шаофэнь. «Чао Тянь, Яню одна из ваших потомков и невеста Шаофэня. Только ее я смогу спасти!» «Ах, все, что я еще могу сделать, это не позволить клану Цзо выступить против клана Мо», в отчаянии сказал Линг Цзуэ. Мо Чао Тянь в оцепенении посмотрел на Линг Цзуэ, а затем молча вернулся и присоединился к битве. «Старший брат», — нерешительно прошептал Линг Цзэ Цинь", а затем сказал, «Клан Мо сильно пострадает, если Мо Ту выживет» он возненавидит нас А аолинг дзуи сглотнул чаю а затем сказал младший брат если мы двинемся дзусю атакует к тому же глава туманного павильона в небе она выступает против клана мо и ничего хорошего из этого не выйдет мо ан мертв неизвестно жив ли мочаоги я ню потом о клана мо и скоро войдет в клан линг а если она в будущем еще сможет стать главой клана мо Хе -хе -хе. хорошая интрига брат удивленно сказал лингзе я бы не смог так далеко все запланировать да нам нужно лишь защитить йенню об остальном можно не волноваться сказав это лингзуя посмотрел в небо как только йенню прибудет можешь уходить на этот раз обстоятельства против Моту. он вздохнул Кто же знал, что в туманном павильоне скрывается мастер небесной сферы? Брат Мо, не подумай, что мне наплевать на нашу дружбу. Просто тебе не повезло в этот раз. Дедушка Линк, прошу, спасите моего дедушку. Моя Нью вся в слезах упала на колени перед Линк Дзуэ. Пожалуйста, спасите моего дедушку. Я сделаю все, что угодно, дедушка Линк. Пожалуйста. «Яню, я хочу помочь, но не могу», — покачал головой Ленг Цзуэ. Он встал и сказал, «В будущем ты поймешь, что я делаю это ради тебя и Шанг Фэня. Брат, бери Яню и уходим». «Да». Ленг Цзэ появился сзади Му Яню и ударил ее по шее ребром ладони. Му Яню потеряла сознание. «Глава клана Цзу». «Я думаю, уже нет смысла продолжать турнир. Хм, мы возвращаемся. А как насчет вас?» Прокричал Линг-Дзуэ и посмотрел на Дзюсю. Дзюсю проклинал про себя этого старого лиса. Он встал и сказал, «Мы тоже собираемся уходить. Может, нам стоит вернуться вместе?» «Конечно. Я как раз хотел поболтать с вами, глава клана Дзю», — улыбаясь, сказал Линг-Дзуэ. Сидевшие, как неподвижные горы, воины кланов Дзо и Линк встали. Двое глав клана уходили из каменной площади Бога, а за ними шли их подчиненные. На арене остались лишь единицы зрителей, которые посчитали, что достаточно сильны, чтобы случайно не умереть от сражения кланов Мо, Ши и Долины Медицины.